Майнрит. Всадник без головы. Пролог. Техасский олень, дремавший в тиши ночной прерии, вздрагивает, услышав топот лошадиных копыт. Но он не покидает своего зеленого ложа, даже не встает на ноги. Не ему одному принадлежат эти просторы. Дикие степные лошади тоже пасутся здесь по ночам.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 Ни единым звуком не выдает он своей тайны. Испугный олень, лошадь, волк и полуночная луна — единственные свидетели его молчаливых раздумий. На плечи всадника наброшена сарапе, которая при порыве ветра приподнимается и открывает часть его фигуры. На ногах у него гетры из шкуры ягуара. защищенные от ночной сырости и от тропических ливней,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 словно по знакомой тропе. Впереди до самого горизонта простираются безлесные просторы саванны. На небесной лазуре вырисовывается силуэт загадочной фигуры, похожей на поврежденную статую кентавра. Он постепенно удаляется, пока совсем не исчезает в таинственных сумерках лунного света.